Дженнифер Арминтроут. Корона из золотых костей Посвящение Посвящаю героям, медицинским работникам, тем, кто оказывает первую помощь, работникам жизненно важных отраслей и исследователям, которые неустанно трудились по всему миру, чтобы спасать людей и держать магазины открытыми, сильно рискуя собственными жизнями и жизнями близких. Спасибо вам. Глава первая «Опустите мечи!» — приказала королева Элоанна и преклонила колено. Ее волосы блестели на солнце, как оникс. Необузданные эмоции рвались из нее и разливались на полу покоев Никтаса, горькие и горячие, с привкусом душевной боли и бессильного гнева. Они потянулись ко мне, иголками закололи кожу и задели что-то первозданное внутри меня. «И склонитесь перед... перед последним потомком самых древних, той, что хранит в себе кровь короля богов. Склонитесь перед вашей новой королевой». «Кровь короля богов? Ваша новая королева?» Бессмыслица. И ее слова, и то, что она сняла корону. Я едва дышала, и прерывистое дыхание ранило горло. Я взглянула на мужчину, стоящего рядом с королевой Атлантии. Светловолосую голову короля по-прежнему украшала корона, и кости на ней оставались выгоревшими до белизны. Ничего похожего на блестящую позолоченную корону, которую королева сложила к ногам статуи Никтоса. Я скользнула взглядом по искалеченным трупам, лежащим на когда-то безупречно белом полу. Это я расправилась с ними, добавив их кровь к той, что стекала с неба, заполняя тонкие трещинки в мраморе». Я не обращала на это внимания, не видела никого, кроме него. Он оставался стоять, преклонив колено и глядя на меня через скрещенные перед грудью мечи. Влажные волосы, истинно черные на атлантианском солнце, велись на лбу по коже песочного цвета. Красные стройки текли по высоким резко очерченным скулам, гордому изгибу челюсти и по губам, из-за которых когда-то разбилось мое сердце губам, которые, благодаря правде, собрали эти осколки вместе. Яркие золотистые глаза встретились с моими. Даже склонившийся передо мной и такой неподвижный, что, казалось, даже не дышит, он напоминал мне дикого и поразительно красивого пещерного кота, которого я однажды в детстве видела в клетке во дворце королевы Ильяны. Он представал передо мной во многих обличьях. Незнакомцем в тускло освещенной комнате, который стал первым, кто меня поцеловал, гвардейцем, который поклялся отдать за меня жизнь, другом, который видел за вуалью Девы, меня настоящую, и вложил мне в руки меч, чтобы я могла защищаться, вместо того, чтобы усадить меня в золотую клетку. Легендой окутанной тьмой и кошмарами. Тем, кто замыслил предать меня, Принцем королевства, считавшегося уничтоженным временем и войной. Тем, кто прошел через невообразимые ужасы и все же сумел собрать части себя прежнего. Братом, который пойдет на что угодно, совершит любое преступление, чтобы спасти свою семью, свой народ. Человеком, который обнажил душу и раскрыл сердце передо мной. И только передо мной. Моим первым, моим гвардейцем. «Моим другом», «Моим предателем», «Моим партнером», «Моим мужем», «Моей сердечной парой», «Моим всем». Кастел Данир, склонившись, смотрел на меня так, будто я единственный человек во всем королевстве. Мне больше не требовалось концентрироваться как раньше, чтобы знать, что он чувствует. Его чувства были полностью мне открыты». Его эмоции быстро сменялись, как в калейдоскопе. Холодные, терпкие, насыщенные, пряные и сладкие, как ягоды в шоколадной глазури. Непреклонно жесткие и безжалостно нежные губы разомкнулись, приоткрывая кончики острых клыков. «Моя королева», — выдохнул он, и два чувственных слова коснулись моей кожи. Мелодия его голоса усмирила древнее существо внутри меня, которое хотело взять гнев и страх, исходящие от окружающих, повернуть и отправить назад, в самом деле дав повод для страха и увеличив число искалеченных трупов на полу. Уголок его губ изогнулся, и на правой щеке возникла глубокая ямочка. При виде этой дурацкой и обожаемой ямочки меня хватило головокружительное облегчение, и мое тело содрогнулось. Я боялась, что он испугается, когда увидит, что я сделала, и не стала бы его в этом винить. То, что я совершила, ужаснуло бы кого угодно, только не кастило. Жар, от которого его глаза приобрели цвет теплого меда, сказал мне. Страх — последнее, что он сейчас испытывает. Это также немного тревожило, но ведь он темный, пусть и не любит, когда его так называют. Потрясение начало проходить, адреналин перестал бурлить. И когда все прошло, я поняла, как мне больно. Болели плечо и висок, левая половина лица казалась опухшей, и это не имело отношения к старым шрамам. Тупая боль пульсировала в ногах и руках, тело ощущалось странно, а колени подгибались. Я покачнулась, обдуваемая теплым соленым ветром. Кастел быстро поднялся. Мне не следовало удивляться, как стремительно он двигается, но я по-прежнему поражалась этому». В мгновение ока он вскочил, выпрямился и оказался рядом со мной. В этот момент произошло несколько событий. Мужчины и женщины, которые стояли за родителями Кастела, одетые в такие же белые туники и свободные штаны, что и люди, лежащие на полу, тоже пришли в движение. Они вскинули мечи и переместились ближе к родителям Кастела, защищая их. Свет отразился от золотых обручей, украшающих их бицепсы. Некоторые потянулись к арбалетам, притороченным на спинах. Видимо, они были стражниками. Вольвен, который показался мне самым большим из всех, каких я встречала, внезапно предупреждающе зарычал. Отец Киирана и Ванетты стоял справа от меня. Джаспер провел для нас с Кастелом брачный обряд в пределе спесы. Он присутствовал при том, как никтос выразил свое одобрение, ненадолго превратив день в ночь. Но теперь этот вольвен шерстью цвета стали скалил зубы, способные рвать плоть и ломать кости. Он предан Кастилу, и тем не менее интуиция подсказывала мне, что он предостерегает не только стражников. Рычание также послышала слева. В тени высокого кровавого дерева, за считанные секунды выросшего на том месте, куда попала моя кровь, крался, низко опустив голову, вольвен с палевым мехом. Его льдисто-голубые глаза радужно переливались. Киран. Он злобно уставился на кастила. Я не понимала, почему они так себя ведут по отношению к принцу, особенно Киран. Он был связан с кастилом с самого рождения и обязан повиноваться ему и защищать любой ценой. И его соединяли с кастилом не только узы обязательств. Они братья, пусть не по крови, но по родству душ. И я знала, что они любят друг друга. Но сейчас в том, как Киран прижал уши, не читалось любви. Меня хватило беспокойство, когда вольвен пригнулся и напряг мышцы на лапах, готовясь напасть на кастила. У меня упало сердце. Неправильно. Тут все неправильно. Нет. Прохрипела я едва узнавая собственный голос. Киран, похоже, не услышал меня или не придал этому значения. Если бы он вел себя как обычно, я бы предположила, что он меня игнорирует. Но сейчас все казалось иначе. И он был другим. Я никогда не видела, чтобы его глаза становились такими яркими, и с ними было что-то не так, потому что... Теперь они не просто голубые. Зрачки светились серебристо-белым, и свечение просачивалось тонкими завитками в глубизну. Я резко повернула голову к Джасперу. Его глаза тоже изменились. Я уже видела этот странный свет». Так светилась моя кожа, когда я исцеляла сломанные ноги Беккета, и такое же серебристое сияние исходило от меня несколько минут назад. кастилов пронзил шок, пока он смотрел на Вольвенов, а затем я почувствовала исходящую от него волну облегчения. «Вы знали». Голос кастилов был полон благоговения, которого не чувствовал никто из людей за его спиной. С лица атлантианца с рыжевато каштановыми волосами исчезла непринужденная усмешка. Эмиль смотрел на нас, вытаращив глаза и излучая сильный страх, как и Нейл, который всегда казался абсолютно невозмутимым даже в бою с превосходящим численностью противником. кастил медленно убрал мечи в ножны на боках и опустил руки. «Вы все знали, что с ней что-то случилось. Вот почему». Он осёкся и крепко сжал челюсти. Несколько стражников стали перед королем и королевой, скрыв их от нас. Копна белого меха ринулась вперед. Делана поджал хвост и заскреб когтями по мрамору, а затем поднял голову и завыл. От этого жуткого, но одновременно прекрасного звука у меня волосы встали дыбом. Вдалеке послышался слабый ответный лай, с каждой секундой становясь все громче. По земле прокатилась дрожь, от которой задрожала листва на высоких конусообразных деревьях, отделяющих храм от бухты сайона С ветвей взмыли птицы желто-голубыми крыльями и разлетелись по небу. «Проклятие!» Эмиль повернулся к ступеням храма и потянулся за мечами, висящими на боках. «Они сзывают весь проклятый город!» «Это все она», — сказал старый Вальвен. Глубокий шрам, проходящий через лоб Паластера, обозначился резче. Он стоял рядом со стражниками, окружившими родителей Кастела, и от него исходило мощное неверие. «Это не она», — резко возразил Кастел. «Но это так», — подтвердил король Валин, пристально глядя на меня. «Его лицо — это лицо Кастела, каким оно однажды станет. Они реагируют на нее». Вот почему вольвены, что были с нами на дороге, так внезапно обратились. Она позвала их. «Я... я никого не звала», — сказала я Кастелу дрогнувшим голосом. «Знаю». Он поймал мой взгляд, и его тон смягчился. «Но она звала», — настаивала его мать. «Может, ты этого не сознаешь, но ты призвала их». Я перевела взгляд на нее, и у меня сжалось сердце. Она оказалась именно такой, какой я и представляла, мать Кастила. Великолепной, царственной, могущественной. Она сохраняла спокойствие и сейчас, преклонив колени, и когда только увидела меня и настойчиво спросила сына, «Что ты наделал? Кого ты привез?» Я поморщилась, опасаясь, что эти слова еще долго будут звучать в моей голове. Черты Кастила заострились, взгляд золотистых глаз окинул мое лицо. «Если идиоты за моей спиной опустят мечи вместо того, чтобы поднимать их на мою жену, на нас не набросится все поселение Вольвенов, резко бросил он. «Они всего лишь реагируют на угрозу». «Ты прав», — согласился его отец, мягко поднимая жену на ноги. Подул ее сиреневого платья, перепачкался в крови. «Но подумай, почему связанный с тобой Вольвен защищает кого-то другого, а не тебя». «Сейчас это меня меньше всего волнует», — ответил Кастел. Топот сотен, если не больше лап, приближался. Он же не всерьез. Его должно это волновать, потому что вопрос очень хороший. «А должно бы», — предупредила его мать, и ее уверенный голос чуть дрогнул. «Узы разорваны». «Узы?» Я перевела взгляд на ступени храма, к которым медленно пятился Эмиль. Нейл уже вытащил свои мечи. У меня дрожали руки. «Она права», — вымолвил Аластер. Кожа вокруг его рта побелела еще сильнее. «Я... я это чувствую. Первозданный Натам, ее знак, боги богов!» Его голос дрожал. Он шагнул назад, чуть не наступив на корону. «Они все разорваны!» Я понятия не имела, что такое Натам но под замешательством и нарастающей паникой различило что-то странное в слова Холостера. Если это так, то почему он не обернулся в Вольвена? Не потому ли, что много лет назад он уже разорвал вальвенские узы с прежним королем Атлантии? «Посмотри на их глаза», — тихо велела королева, указывая на то, что я уже заметила. «Знаю, ты не понимаешь. Есть вещи, которые тебе незачем было знать, Хоук». Ее голос задрожал при упоминании его уменьшительного имени, имени, которое я когда-то считала всего лишь ложью. «Но что тебе сейчас нужно знать, так это то, что они больше не служат первичным. Ты не в безопасности». «Пожалуйста», — умоляла она. «Пожалуйста, послушай меня, Хоук». «Как?» — прокричала я. «Как могли разорваться узы?» «Сейчас это не имеет значения». Янтарные глаза Кастела почти светились. У тебя кровь идет, сказал он, словно самой важной проблемой было это. Но нет, важнее стало не это. Как? повторила я. Это из-за того, кто ты. Элана сжала ткань юбки. В тебе течет кровь бога. Я смертная, сказала я. Она покачала головой и из узла ее темных волос выбился густой локон. «Да, ты смертная, но ты происходишь от божества, от детей богов. Что для этого нужно? Капля божественной крови». Она силой сглотнула. «Может, в тебе есть что-то еще, но то, что содержится в твоей крови, в тебе, оказалось сильнее клятв Львенов. Я вспомнила, что Кейран рассказывал в новом пристанище о Вальвенах. Боги даровали некогда диким волкам Кию облик смертных, чтобы те служили проводниками и защитниками детей богов, божеств. Кое-что из того, чем еще поделился тогда Кейран, объясняла реакцию королевы. Я перевела взгляд на корону, лежащую у ног Никтоса. Капля крови божества оказалось самым весомым доводом в притязаниях на престол Атлантии. «О боги, я сейчас упаду в обморок. Насколько это будет неловко?» Элана смотрела на напряженную спину сына. «Ты подойдешь к ней? Сейчас. Они увидят в тебе угрозу для нее и разорвут тебя на куски». Мое сердце остановилось. Судя по виду Кастила, именно это он и собирается сделать. Позади меня один из небольших вольвенов с лаем подался вперед, оскалив зубы. Все мышцы в моем теле напряглись. «Кастел!» «Все хорошо». Кастел не сводил с меня глаз. «Никто не причинит вреда Поппи, я этого не позволю». Его грудь резко вздымалась, пока он тяжело дышал. «И ты это знаешь, да?» Я кивнула. Это единственное, что я понимала в тот момент. Мое дыхание было частым и поверхностным. «Все в порядке. Они просто защищают тебя». Кастел улыбнулся, но улыбка получилась напряженной и натянутой. Он повернулся туда, где слева от меня стоял Кейран. «Я не понимаю всего, что сейчас происходит. Но ты, все вы хотите защищать ее. И я тоже. Ты знаешь, что я никогда не причиню ей вреда. Я скорее вырву собственное сердце». «Она ранена. Мне нужно убедиться, что с ней все в порядке, и ничто меня не остановит». Он не моргая смотрел Кейрану в глаза, а топот лап вольвенов достиг ступени храма. «Даже ты, любой из вас, я уничтожу каждого, кто встанет между нею и мной». Рычание Кейрана стало громче, и на меня хлынули эмоции, которых я раньше никогда от него не ощущала похожие на гнев, но гораздо древнее, такие же, как и гул моей крови, что-то древнее, первозданное. Возможные события мгновенно пронеслись в моей голове, словно действительно происходили передо мной. Кейран нападет, или же нападет Джаспер. Я видела, какие раны могут наносить вольвены, но с Кастелом не так легко справиться. Он сделает то, что пообещал» прорвется через всех, кто стоит между ним и мной. Вольвены погибнут, а если он причинит вредки и рану или сделает что-то похуже, вольвенская кровь окажется не только у него на руках, она до конца дней запятнает его душу. Вольвены затопили ступени храма, большие и маленькие, самых разных окрасов. И я с ужасом осознала, Кастел невероятно силен и немыслимо быстр, Он уложит многих, но сам падет с ними. Он погибнет. Погибнет из-за меня, потому что я призвала Вольвенов и не знаю, как это остановить. Мое сердце беспорядочно заколотилось. Вольвен возле ступенек наткнулся на Эмиля, который продолжал пятиться. Еще один добрался до Нейла, который мягко заговорил с ним, пытаясь успокоить зверя. Остальные нацелились на стражников, окруживших короля с королевой, а несколько... «О боги!» Несколько вольвенов подкрадывались сзади к кастилу Все скатилось в хаос, Вольвены вышли из-под контроля. Я резко втянула воздух, лихорадочно соображая и вырываясь из схватки боли и тревоги. Во мне произошло что-то такое, что заставило силу, исходящую от капли божественной крови, разорвать узы. Я стерла их прежние клятвы и и это означало, что теперь они повинуются мне. «Стоять!» — приказала я, когда киран щелкнул челюстями на Кастела, который в ответ оскалил зубы. киран стой! Ты не причинишь вреда Кастелу!» Я повысила голос. В моей крови проявился приглушенный гул. «Всем стоять сейчас же! Никто из вас не нападет!» В головах вальвенах словно щелкнул переключатель. Только что они были готовы к нападению, и вот каждый упал на брюхо и опустил голову между передних лап. Я все еще чувствовала их ярость, древнюю силу, но она уже уменьшалась и спадала мерными волнами. Эмиль опустил меч. «Это... это было вовремя. Спасибо». Я прерывисто выдохнула. По рукам до самых плеч пробежала дрожь. Я обвела взглядом храм. Все вольвены лежали, и я поверить не могла, что это сработало. Все мое существо хотело восстать против того, чтобы и дальше подтверждать заявление королевы, но боги было столько всего, что я не могла отрицать. С пересохшим горлом я посмотрела на Кастила. Он уставился на меня, округлив глаза. Я не могла дышать. Мое сердце так и не замедлилось настолько, чтобы я ощутила то, что он чувствует. «Он не причинит мне вреда. Вы все это знаете», — произнесла я дрожащим голосом, глядя на Джаспера, а затем на Кирана. «Ты сам говорил мне, что он единственный в обоих королевствах, с кем я в безопасности. Это не изменилось». Дернув ушами, Киран поднялся и попятился. Развернувшись, он ткнулся носом в мою руку. «Спасибо», — прошептала я, на миг закрыв глаза. «Просто, чтобы ты знала», — пробормотал Кастел, опуская густые ресницы. «Что ты только что сделала?» — сказала. «Я чувствую сейчас много всего, что дико неуместно в данный момент». Я издала слабый дрожащий смешок. «С тобой явно что-то не в порядке». «Знаю». Он изогнул губы так, что над левым уголком появилась ямочка. «Но ты любишь это во мне?» «Люблю. Боги, правда, люблю». Джаспер встряхнулся и обратил большую голову к нам с кастилом, потом повернулся боком и сдав грубое пыхтение. Другие вольвены зашевелились, вышли из-за кровавого дерева. Я наблюдала, как они прошли мимо меня, кастила и остальных, навострив уши и виляя хвостами, присоединились к тем, которые спускались по ступеням и покинули храм. Из вольвенов остались только Джаспер, его сын и Делана. Ощущение хаотичного напряжения спало. На лоб Кастела упал локон темных волос. Ты опять светилась серебром, когда приказала вольвенам стоять. Не сильно, не как прежде, но ты напоминала луч лунного света. «Правда?» — я посмотрела на свои руки. Они выглядели как обычно. «Я... я не знаю, что случилось», — прошептала я. У меня подкашивались ноги. Не знаю, что происходит. Я подняла взгляд на кастила Он сделал шаг вперед, потом еще никакого предостерегающего рычания, ничего. У меня начало гореть горло. Я почувствовала, как слезы подступают к глазам. Мне нельзя плакать, и я не буду. Царит полная неразбериха, не хватает мне еще и зарыдать. Но я так устала. Мне было больно, и не только физически. Как только я вступила в храм и посмотрела на чистые воды моря Саиона, я почувствовала себя дома и знала, что будет нелегко. Доказать, что наш союз настоящий, будет и близко не так трудно, как добиться одобрения родителей Кастила и всего королевства. И нам по-прежнему нужно найти его брата, принца Малика, и моего брата. Нам придется иметь дело с королевой и королем вознесшихся, Будущее не сулило ничего легкого, но у меня была надежда. Я чувствовала себя наивной дурой. Пожилой вольвен, в пределе спеса, которого я исцелила после битвы, предупреждал меня насчет народа Атлантии. «Они тебя не выбирали». И я сомневалась, что когда-либо выберут. Я сделала судорожный вдох и прошептала. «Я ничего этого не хотела». Губы Кастела напряженно сжались. «Знаю». Его голос был грубым, но прикосновения мягкими, когда он поднес ладонь к моей щеке. Он прижался лбом к моему лбу, и по мне волной прокатилась знакомая дрожь от ощущения его кожи на моей. Он зарылся пальцами в мои спутанные волосы. «Знаю, принцесса», — прошептал он, и я крепко зажмурилась, чтобы справиться со слезами. «Все хорошо. Все будет хорошо. Обещаю». Я кивнула, хотя знала, что он не может это гарантировать. Больше не может. Я заставила себя сглотнуть подступивший горлу клубок эмоций. Кастел поцеловал мой окровавленный лоб и поднял голову. «Эмиль, можешь сходить к лошадям Делана и Кирана и принести их одежду, чтобы они могли обернуться и никого не оскорбить своим видом?» «С превеликой радостью!» отозвался атлантианец. Я чуть не рассмеялась. Думаю, ногота будет наименее оскорбительной из всего, что сегодня произошло. Кастел ничего не сказал и опять коснулся моей щеки, мягко наклонив мою голову на бок. Его взгляд упал на камни, разбросанные у моих ног. На его скулах заходили желваки. Он поймал мой взгляд, и я увидела, что его зрачки расширились, оставив лишь тонкую полоску интаря. «Они кидали в тебя камни?» Я услышала тихий вздох. Наверное, его матери, но не оглянулась. Не хотела видеть их лица, не хотела знать, что они сейчас чувствуют. Они обвинили меня, что я действую в пользу вознесшихся, и называли меня «пожирательницей душ». Я сказала, что не «пожирательница душ», я пыталась с ними поговорить. Слова хлынули из меня потоком. Я подняла руки, чтобы коснуться Кастела, но остановилась. Проклятие, я не знала, что может причинить мое прикосновение. Проклятие. Я не знала, что могу сделать, даже не прикасаясь к человеку. Я пыталась их успокоить, но они начали кидать камни. Я просила, чтобы они прекратили, сказала, довольно и... и не знаю, что сделала. Я попыталась взглянуть через плечо Кастила, но он, похоже, знал, чего я ищу и помешал мне. Я не собиралась их убивать. «Ты защищалась». Он поймал мой взгляд, и его зрачки сузились. «Ты сделала то, что следовало. Ты защищалась». «Но я не прикасалась к ним, Кастел», — прошептала я. «Это было как во время битвы в пределе спесы. Помнишь, как нас окружили солдаты? Когда они ринулись на нас, я почувствовала что-то внутри. И почувствовала это же здесь». Будто что-то внутри меня знало, что делать. Я взяла их гнев и... Сделала именно то, что делали пожиратели душ. Я взяла их гнев и отправила обратно. «Ты не пожирательница душ», — сказала где-то рядом она. «В момент, когда Итер в твоей крови стал виден, нападавшие должны были понять, кто ты». «Итер? Некоторые называют это магией», — пояснил Кастел, и переместился, словно заслоняя меня от матери. «Ты это уже видела?» «Туман?» Он кивнул. «Это сущность богов, она есть в их крови и дает им способности и силу создавать все, что они создали. Никто больше так это не называет с тех пор, как боги уснули, а божества вымерли». Он попытался заглянуть мне в глаза. «Мне следовало знать. Боги, мне следовало это увидеть». «Это ты сейчас так говоришь», — вмешалась его мать. «Но с чего бы тебе пришла в голову мысль, что такое возможно? Такого никто не ожидал». «Кроме тебя», — ответил Кастел. Он был прав. Она знала, без сомнений. Конечно, я светилась, когда она пришла, но она знала наверняка. «Я могу объяснить», — сказала она, но вернулся Эмиль, неся две сидельные сумки. Он обошел всех нас по широкой дуге, бросил их перед Джаспером и удалился. «По-видимому, объяснить нужно многое», — холодно заметил Кастел. «Но это подождет». Его взгляд пробежал по моей левой щеке, и на его скулах опять заходили желваки. «Нужно отвезти тебя в безопасное место, где я... где я могу о тебе позаботиться». «Можешь отвезти ее в свои прежние комнаты в моем доме». — объявил Джаспер, напугав меня. Я даже не услышала, как он менял облик. Я стала оборачиваться в его сторону, но заметила голую кожу. Джаспер поднимал свою сумку. «Сгодится». Кастел взял у него пару штанов. «Спасибо». «Ты будешь там в безопасности?» — спросила я, и губы Кастела тронула ироничная усмешка. «Он будет там в безопасности», — ответил Кейран. Удивленная, я обернулась, услышав его голос, и не остановилась, увидев его смуглую обнаженную кожу. Однако он стоял так, будто не оказался голым перед всеми оставшимися. В кои-то веки я легко проигнорировала его наготу. Я посмотрела ему в глаза. Они были обычными, яркими, пронзительно-голубыми, бессеребристо-белые ауры. «Ты собирался напасть на Кастела?» Киран кивнул, забирая у него штаны. «Я наверняка бы напал», — подтвердил Кастел. Я повернулась к мужу. «А ты угрожал его уничтожить. На его левой щеке опять появилась ямочка». «Да». «Почему ты улыбаешься? Тут нет ничего смешного». Я уставилась на него, и мои глаза обожгли дурацкие слезы. Мне было все равно, что мы на людях. Такое никогда больше не повторится. Ты меня слышишь?» я развернулась к ирану который выгнул бровь натягивая штаны настроенные бедра вы оба слышите меня я этого не позволю я не ш, -ш, -ш, -ш, -ш». легкое прикосновение кастела к моей щеке заставило меня взглянуть на него он шагнул и оказался так близко что при каждом вдохе его грудь касалась моей поппи такого больше не случится он провел большим пальцем по моей щеке верно «Верно», — Киран прочистил горло. «Я не...» — он замолчал. Но заговорил его отец. «Пока принц не даст нам повода действовать иначе, мы будем защищать его так же отважно, как и тебя. Мы. Вся раса вольвенов. Вот что имел в виду Аластер, когда сказал, что все узы разорваны. У меня возникло множество вопросов, но я уткнулась в грудь Кастела. Я больше не чувствовала обжигающей боли в голове. Все потеряло значение. Я дышала, ощущая только аромат пряных специй и хвои. кастил осторожно сомкнул руки на моей спине, и мне показалось, что он вздрогнул. «Погодите», — сказал Кейран. «А где Бекет? Он был с тобой, когда ты ушла гулять». кастил слегка отодвинулся. «И правда, он предложил показать тебе храм». Прищурившись, он посмотрел на меня. «Он привел тебя сюда». По моей коже побежали мурашки. Бэкет. На грудь словно опустили тяжелый камень, когда я подумала о юном вольвене, который большую часть путешествия гонялся за бабочками. Я все еще не могла поверить, что он привел меня в это место, зная, что меня ждет. Но я помнила горький вкус его страха в тот день в пределе спесы. Он боялся меня или чего-то другого. Его эмоции находились в крайнем беспорядке. Сначала он держался со мной, как обычно, радовался и улыбался, а когда привел сюда, вдруг стал встревоженным. «Он исчез перед тем, как появились другие», — сказала я Кастелу. «Я не знаю, куда он делся». «Найди Беккета», — приказал он Делана, и тот еще в облике вольвена склонил голову. «Нейл, Эмиль, идите с ним». «Убедитесь, чтобы Беккета привели ко мне живым». Оба атлантианца кивнули и поклонились. Ничего в тоне Кастела не предполагало, что привести живым можно было считать добрым знаком. «Он всего лишь ребенок». Я проследила взглядом, как Делана побежала, и скоро исчез, вместе с Нейлом и Эмилем. Он был напуган. И теперь, когда я об этом думаю... «Поппи!» Кастел осторожно потрогал мою щеку, и, наклонив голову, коснулся губами пореза. «Я хочу сделать два заявления. Если Бекет имеет к этому какое-то отношение, меня не волнует, кто он, и уж тем более не волнует, что он чувствует». Он повысил голос, чтобы все оставшиеся в храме, включая его родителей, слышали. «Любой, кто действует против моей жены, объявляет войну мне. Его судьба уже предрешена. И второе. Он нагнулся ниже и коснулся моих губ в легчайшем поцелуе. Я едва ощутила касание, но у меня внутри все сжалось. Кастел поднял голову, и я увидела, что черты его лица застыли в настороженном ожидании хищника, нацелившегося на добычу. Я уже видела такое выражение в новом пристанище, перед тем, как он вырвал сердце из груди Лендела. Кастел повернул голову, глядя на единственного оставшегося вольвена, который стоял на двух ногах. Ты!